то после пространствуем вместе. Ты навестишь со мной лес Фангорна, а я буду сопровождать тебя в пещерах Аглоронда. Решено, проворчал Гимли, но было видно, что он доволен. Я вытерплю даже лес Фангорна, лишь бы ты смог насладиться красотой этих подземных чертогов. Договорились, подытожил Легулас. Но сейчас мы покидаем и лес, и пещеры. Смотри, деревья кончаются.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 Хотя пещеры Агларонды остались позади, наш поход не будет напрасным.